Николай Семенович Лесков. Бесстыдник Читает Николай Прокофьев. Мы выдержали в море шторм на самом утлом суденышке, недостатков которого я, впрочем, не понимал. Став на якорь, в какие-нибудь полчаса матросы все привели в порядок, и мы тоже все сами себя упорядочили. Пообедали, чем Бог послал и находились в несколько праздничном настроении. Нас было немного. Командир судна, два флотских офицера, штурман Дая и старый моряк Парфирий Никитич, с которым мы были взяты на это судно просто ради компании, по знакомству, проветриться. На радостях, что беда сошла с рук, все мы были словаохотливы и разболтались а темой для разговора служила, конечно, только что прошедшая непогода. По поводу ее припоминали разные более серьезные случаи из морской жизни и незаметно заговорили о том, какое значение имеет море на образование характера человека, вращающегося в его стихии. Разумеется, среди моряков море нашло себе довольно горячих апологетов, выходило, что будто море едва ли не панацея от всех зол, «Современного обмеления чувств, мысли и характера». «Хм...» — заметил старик Парфирий Никитич. «Что же, это хорошо. Значит, все очень легко поправить. Стоит только всех, кто на земле весь обмелел духом, посадить на корабли да вывезть на море». «Ну, вот какой вы сделали вывод. А что же такое?» — Да мы так не говорили. Здесь шла речь о том, что море воспитывает постоянным обращением в морской жизни, а не то, что взял человека, сунул его в морской мундир, и он тотчас и переменится. Разумеется, это, что вы подумали, невозможно. — Позвольте, позвольте, — перебил Парфирий Никитич. — Во-первых, это совсем не я выдумал, а это, сказал, один исторический мудрец. Ну, к черту этих классиков. Во-первых, мой исторический мудрец был вовсе не классический, а русский и состоял на государственной службе по провиантской части. А во-вторых, все то, что им было на этот счет сказано в свое время, было публично признано за достоверную и несомненную истину в очень большой и почтенной компании. И я, как добрый патриот, Хочу за это стоять, потому что все это относится к многосторонности и талантливости русского человека. Нельзя ли рассказать, что это за историческое свидетельство? Извольте. Прибыв вскоре после Крымской войны в Петербург, я раз очутился у Степана Александровича Хрулева, где встретил очень большое и пестрое собрание». Были военные разного оружия, и между ними несколько наших черноморцев, которые познакомились со Степаном Александровичем в Севастопольских траншеях. Степан Александрович Хрулев, 1807-1870 генерал, начальник первой и второй оборонительных линий в Севастополе, особенно известный с защитой Малахова Кургана в Крымскую кампанию 1854-го. 1855 -го годов. Встреча с товарищами была для меня, разумеется, очень приятна, и мы моряки засели за особый столик, беседуем себе и мочим губы в хересе. А занятия на хрулевских вечерах были такие, что там все по преимуществу в карты играли, и притом поздравы и приписывали и отписывали они мелом и так занимались делом. И приписывали, и отписывали они мелом, и так занимались делом. Неточная цитата из эпиграфа к первой главе «Пиковой дамы» Пушкина. Храбрый покойничек, не тем он, будь помянут, любил сильные ощущения. Да это ему в ту пору было и необходимо. Ну а мы, моряки, без карт обходились. А завели дискурс, и, как сейчас помню, о чем у нас была речь о книге, которая тогда вышла, под заглавием «Изнанка Крымской войны». Она в свое время большого шума наделала, и все мы ее тогда только что поначитались и были ею сильно взволнованы. Оно и понятно. Книга трактовала о злоупотреблениях, бывших причиной большинства наших недавних страданий, которые у всех участвовавших в Севастопольской обороне тогда были в самой свежей памяти. Все шевелило самые живые раны. Главным образом книга обличала воровство и казнократство тех комиссариатчиков и провиантчиков, благодаря которым нам не раз доводилось и голодать, и холодать, и сохнуть, и мокнуть. Естественное дело, что печатное обличение этих гадостей у каждого из нас возбудило свои собственные воспоминания и подняло давно накипевшую желчь. Ну, мы, разумеется, и пошли ругаться. Занятие самое компанское. Сидим себе, да он их своих благодетелей из подлеца в подлеца переваливаем. А тут мой сосед, тоже наш черноморский, Капитан Евграф Иванович необыкновенно этакий деликатный был человек самого еще доброго морского закала львенок Нахимовский, а доброты при естественной и немного заика ловит меня под столом рукой за колено и весь ежица. что такое думаю чего ему хочется извините говорю мой добрейший если вам что-нибудь нужно по секрету «Кликните, слугу, я здесь тоже гость, и всех выходов не знаю». А он заикнулся и опять за свое. «А я ведь по глупости своей пылок, где не надо, да и разгорячен был всеми этими воспоминаниями-то. И при том же я еще чертовски щекотлив. А Евграф Иванович меня это как-то не смело, щекотно пальцами за колено забирает». Совершенно будто теленок мягкими губами жеваться хочет. Да перестаньте же, говорю, Евграф Иванович, что вы это еще выдумали? Я ведь не дама, чтобы меня под столом за колено хватать. Можете мне ваши чувства при всех открыть. А Евграф Иванович мелота бесценная. Еще больше сконфузился и шепчет: Бесстыдник, говорит вы, П Порфирий Никитич. «Не знаю, — говорю. Мне кажется, что вы больше бесстыдник. С вами того и гляди, попадешь еще в подозрение в принадлежности к какой-нибудь вредной секте. К как вам? Разве можно, можно так про интендантов с комиссионерами говорить?» «А вам, — спрашиваю, — что за дело за них заступаться?» «Я за них не за заступаюсь». Еще тише шепчет Евграф Иванович. «А разве вы не видите, кто тут за два шага за вашей спиной сидит?» «Кто там такой у меня за спиной сидит?» «Я не виноват, у меня за спиной глаз нет». А сам за этим оборачиваюсь и вижу. Сзади меня за столиком сидит в провианском мундире этакая огромная туша. Совершенно как Гоголь сказал «Свинья в Ермолке». «Свинья в Ермолке». В письме Хлистакова, в ревизоре Гоголя, так назван подпечитель богоугодных заведений. «Сидит и режется подлец по огромному кушу и с самым этаким возмутительным для нашего брата Галика спокойствием. Дескать, нам что проиграть, что выиграть, все равно. Мы ведь это только для своего удовольствия потому у нас житница уготована. Пей, ешь и веселись. Ну, словом сказать, все нутро в бедном человеке поднимает. Ишь ты, говорю, птица какая! Как же это я раньше его не заметил? И знаете, завидев врага воочию-то, черт знает, каким духом занялся. И вместо того, чтобы замолчать, Еще громче заговорил в прежнем же роде: да начал нарочно, как умел, по солоне пересаливать. Разбойники, говорю, кровопийцы эти ненасытные интендантские утробы. В то самое время, как мы, бедные офицеры и солдаты, кровь свою можно сказать, как бурачный квас из втулки в крымскую грязь цедили. А они нас же обкрадывали, свои плутовские карманы набивали. Дома себе строили, да имения покупали. Евграф Иванович так и захлебывается шепотом. Перестаньте. А я говорю, чего перестать? Разве это не правда, что мы с голоду мерли? Тухлую столонину до да капусту по их милости жрали, да соломой вместо и раны перевязывали. А они Херес до да дреймадеры распевали. И все, знаете, в этом роде на их счет разъезжаю. Собеседники мои, видя, что я в таком азарте, уже меня не трогают, а только кои повеселее посмеиваются, да ноготками об рюмке с хересом пощелкивают. А милота моя, застенчивый человек Евграф Иванович, весь стыдом за меня проникся. Набрал со стола полную горсть карточных двоек, растопырил их в обеих руках веером Весь ими закрылся и шепчет: Ах, Парфирий Никитич, ах, бесстыдник какой! Что он рассказывает? В вас со сострадания нет. Меня эта краснодевственность его еще больше взорвала. Вот так, думаю, у нас всегда. У русских правый с чистой совестью сидит, да краснеет, а нахал, прожженный, Как вороватый кухонный кот Васька, знай, уписывает, что стянул, и ухом не ведет. И с этим оглянулся назад, где за столом сидел раздражавший меня провианщик, и вижу, что он и точно ухом не ведет. Чтобы он не слыхал этого моего широковещания насчет всей его почтенной корпорации, этого и быть не могло. Но сидит себе, как сидел». Курит большую благовонную регалию, да козыряет. Регалия — сорт дорогой сигары. И как все у человека очень много зависит от настроения, то уж мне кажется, что и козыряет-то, или просто сказать, картами ходит, он как-то особенно противно. Так это, знаете, как-то их словно от себя и пальцем не шевеля пошвыривают. Дескать, на вам, сволочи! Мне все это наплевать». Еще он мне этим стал отвратительнее через то, что как будто он же надо мною своим спокойствием некоторого верха брал. Я надрываюсь, задираю, гавкаю на него, как шавка на слона, а он и ухом не хлопнет. Я и полез еще далее. Но так врешь же, думаю, волк тебя ешь. Ты у меня повернешься». Я, брат, человек русский, и церемониться не стану. Приятен или неприятен буду хозяину, а уж я тебя жигану. И Жиганул. Все, что знал о нем лично, все не в хитром и насказании и пустил. Мы, говорю, честные русские люди, которых никто не смеет воровством укорить. Мы, израненные, искалеченные после войны, еще и места себе нигде добиться не можем. Нам и жен прокормить не на что. А этим протоканалиям, как они по части хаптус отличаться, все так и садит. И в мирное время им есть место на службе, и даже есть место в обществе. И жены у них в шелку да в бархате, а фаворитки еще того авантажнее. Хаптус-гэвезен. Хапуга. Стяжатель-взяточник-обирала. Шумел я, шумел, болтал-болтал и уморился. Уже у меня и слов, и голосу стало не доставать, а он все-таки ничего, просто весь преферанс на его стороне. Даже Евграф Иванович это заметил и начинает надо мной потрунивать. А что шепчет, что вы бы, бабатенька, своим бесстыдством взяли? Что отвечаю. Вы еще тут со своим баба-батенька! Уже сидите лучше смирно. А сам знаете, откровенно сказать, действительно чувствую себя сконфуженным. Но все это были еще цветочки, а ягодки ждали меня впереди. Игра перед ужином кончилась, и за столом стали рассчитываться. Провианщик был в огромнейшем выигрыше. И вытащил из кармана пристрашенный толстый бумажник, полнешенник с сотенными, и еще к ним приложил десятка два выигрышных. И все это опять с тем же невозмутимым, но возмутительным спокойствием в карман спрятал. Но тут и все стали и начали похаживать. В это время подходит к нашему столу хозяин и говорит: А вы что, господа, все кажется, бездельничали до да злословили? «А вам, говорю, разве слышно было?» «Ну еще бы, — говорит, — не слышно. Ваша милость, точно на корабле орали. Ну, вы, прошу, Степан Александрович, пожалуйста, меня простите». «Что же вам прощать?» «Бог вас простит». «Не выдержал, — говорю, — не стерпел». «Да ведь разве утерпишь?» «Увидал, — говорю, все внутри и задвигалось». И хотя чувствовал, что против вас неловко поступаю. А против меня-то что же вы такое сделали? Да ведь он ваш гость. Ах, это-то! Ну, батюшка, что мне до этого? Мало ли кто ко мне ходит. Учрежден ковчег и лезет всякой твари по паре. А не чистых пар и по семи. Да и при том этот анимподист Петрович человек очень умный. Он на такие пустяки не обидится. — Не обидится? — спрашиваю с удивлением. — Конечно, не обидится. — Значит, он медный лоб? — Ну, вот уж и медный лоб. Напротив, он человек довольно чувствительный, но умен и имеет очень широкий взгляд на вещи. А к тому же ему это, небось, ведь и не первоучено. Он, может быть, и бит бывал. А что, ругать? Так их брата теперь везде ругают. «А они всюду ходят?» «Да чего же не ходить, если пускают и еще зовут?» «Меня зло взяло уже и на самого хозяина. Вот то-то у нас, говорю, ваше превосходительство и худо, что у нас дряных людей везде ругают и всюду принимают. Это еще Грибоедов заметил. Да и до сих пор это все так продолжается». Да и впредь продолжаться будет, потому что иначе и не может быть. «Полноте», — говорю я с неподдельной грустью. От чего же это, например, в Англии, которую все мы тогда бредили под влиянием катковского русского вестника?» Но чуть я только упомянул об Англии, Степан Александрович окинул меня своим тяжелым взглядом и перебил. «Что это вы катковского туману нам напустить хотите?» «Англия нам не пример. От чего? Разве там ангелы живут, а не люди?» «Люди-то тоже люди, да у них другие порядки. Я говорю, политики не касаюсь». «И я ее не касаюсь. Мы ведь, слава богу, русские дворяне, а не английские лорды, чтобы нам обременять свои благородные головы политикою». А что в Англии может быть честных или, по крайней мере, порядочных людей побольше, чем у нас, так это ваша правда. Тут и удивляться нечего. Там честным человеком быть выгодно, а под лицом невыгодно. Но вот они там при таких порядках и развелись. Там ведь еще малое дитя воспитывают, говорят ему «будь джентльмен» и толкуют ему, что это такое значит. А у нас твердят. От трудов праведных не наживешь палат каменных. Ну, дитя смышлёно. Оно и смекает, что ему делать. Вот оно так и идет. Надо все это представлять себе благоразумно, с точки зрения выгоды, а не по-вашему, как у вас там на море, все идеальничают. Зато вы никуда и не годны. Это, говорю, почему мы никуда не годны? Да так, не годны. «Ни к масте, да и баста!» «Поди-ка я осунься куда-нибудь, например, вас на службу теперь рекомендовать с такой речью, что вот, мол, черноморский офицер и честнейший человек ни сам не ворует, ни другому не даст своровать, а за правду шум и крик поднимет. Я и вас не определю, да и себя скомпрометирую. Меня за вас дураком назовут. Скажут, хорош ваш молодец. Да нам такого не надо бе. Нам похуже надо бе». И я за вас никуда просить и не пойду. А вот за него-то, за этого барина». Хозяин кивнул настоящего у закуски провианщика. «За него я куда вам угодно полезу, потому что при наших порядках это люди ходкие, и всякий за них может быть уверен в успехе». «Что же это, разве говорю, так и должно быть?» «А разумеется, так должно быть, потому что он человек очень ловкий и на все податливый». А это всякому интересно. И всякий смекает, на что он ему может пригодиться. А вы на что кому нужны? Вы справдую со своей со всеми перессоритесь, а потом вашего брата только и остается, что с берега опять за хвост да назад на корабль перекинуть, чтобы вы тут на суше не пылились. «Заметьте это себе, господа», — подчеркнул Порфирий Никитич. «Ведь это я вам не вру». Не сочинение для забавы вашей сочиняю. А передаю вам слова человека исторического, которые непременно должны иметь свое историческое значение, хотя если не в учебной истории, то по крайней мере в устных преданиях нашей морской семьи. Так, господа, смотрели тогда на нас, как на людей вокруг себя чистых, и это знаете, все совершенно чистых. Ну да, все это в скобках а я обращаюсь опять к своей истории на закуски у Хрулева. «Так-то, благодетель мой!» Похлопав меня по плечу, дружески заключил Степан Александрович. Век идеалов прошел. Нынче даже кто и совсем по-латыни не знает. И тот говорит, каждому свое. «Пойдемте-ка лучше закусывать. А то вот на этот счет анимпадист Петрович уж настоящая свинья. Он, пожалуй...» Один всю семгу слопает. А семушка хорошая. Я сам у Смурова на морской спробы взял. Кстати, я вас с ним тут у закуски и познакомлю. С кем это? С анимпадистом Петровичем. Нет, покорно вас благодарю. Что же, неужели не желаете? Отнюдь не желаю. Жаль, большого ума человек. Почти можно сказать государственного. И в то же время, знаете, чисто русский человек. Далеко вглубь видит и далеко пойдет. Ну, бог с ним. Да разумеется. А только человек приятный и поучительный. Еще чего, думаю, в нем отыскал. Даже поучительности. Тфу. Мы подошли к закусочному столу и вмешались в толпу, в которой ораторствовал учительный анимпадист Петрович. Он занимал центр. Я стал прислушиваться. Что такое вещает этот учитель? Он, однако, сначала все говорил просто насчет семги, но действительно говорил очень основательно и с большим знанием предмета. Мне все это казалось свойством, которое каждому порядочному человеку может внушить омерзение. Он и сосал, и чмокал, и языком по небу сластил, и губами причавкивал, и все это, чтобы тоньше разведать и, вернее, оценить эту семгу. Смакует ее, а сам сквозь зубы, как гоголевский петух, рассказывает. Как гоголевский петух. Обед Чичикова у Петра Петровича Петуха описан в главе третьей второго тома «Мертвых душ» Гоголя. М -м -м да, не дурна, очень не дурна. Можно даже сказать, хороша. Кто-то замечает. «Даже очень хороша». М -м «Да, пожалуй». М -м «Ничего, м мягкотело». «Просто что твое масло». М -м «Да, маслянисто». «Ишь, вы как скупо хвалите это! замечает опять какой-то полковник со шрамом через весь лоб и переносье. «А нам после крымской гнили-то все хорошо кажется». Там ведь ничего этого нельзя было достать. М -м -м, ну а чего же? Нет. Ну и там, м -м, тоже получали. Зато я думаю, какой ценой. Да, разумеется, обходилось. Но в довольном количестве доставали для себя. Через Киев. От купца Покровского выписывали. Хорошая была семга. Так и называли. Провианская. «Светлейшему к столу». М -м -м. Тоже он доставлял, Покровский. Только та, разумеется, была похуже, потому что ему эту цену не смели ставить. Ну, а наши — ничего. Платили. Полковник со шрамом даже вздохнул. «У вас денег много было, — говорит, — и вы не знали, куда их девать». «Да, иные точно терялись от непривычки Один, я помню, у нас слыхал про штофные карманы и велел портному, чтобы тот ему штофные карманы поставил. И вышла глупость. Портной ему из штофной материи и сделал. Очень смеялись. А это в чем же дело было? Чтобы объемом штов вмещался. М -м -м. Потом у нас м -м, бумажники были. Ммм, такие большие. Ах ты, думаю, рожа этакая богопротивная. И еще это бессовестно обо всем рассказывает. А он продолжает про какого-то ихнего же провианщика или комиссарщика, который в эту ужасную пору среди всеобщих страданий и военной нужды еще хуже потерялся. Вдруг, говорит, совсем со вкуса взбился, черт знает, что лопать начал. «Ах, думаю, отлично. Всем бы вам это сбиться и черт знает что лопать». Но это «черт знает что» вышло совсем неожиданное. «Всегда квас, — говорит, — любил. И один квас и употреблял. Из последовательных людей был, семинарского воспитания. Его отец был протопоп и известный проповедник. И такой завет ему завещал». Что если есть средства на вино, то пить пиво. Есть на пиво пить квас. А есть на квас пить воду. Он все и пил квас, и другого не хотел, но только во время военных действий стал шампанское в свой квас лить. Как же это! Так, пополам тростил. Пол стакану он нальет и пол стакана шампанского. Вместе смешает и пьет. Экая свинья, прошептал я, но так неосторожно, что Анимпадист Петрович это услышал и, взглянув в мою сторону, отозвался. Да, ничего себе, хамлами порядочный. Но однако я вам должен сказать, что шампанское с квасом это совсем не так дурно, как вы думаете. У нас это у провианских, военное время даже в моду вошло. Очень многие из наших даже до сих пор продолжают. Привыкли. Иностранцы не могут. Пробовали их для шутки поить. Так они того. Выплевывали. Не могут. Я хоть не иностранец, но плюнул и хотел отойти. Но в эту самую минуту Этот превосходный анимподист Петрович вдруг самым непосредственным образом обратился ко мне и говорит, «А вот извините меня, сделайте милость. Я вам тоже, если позволите, хотел сделать маленькое возражение насчет русской природы». Не знаю уж право с чего, но я вместо того, чтобы ему оторвать какую-нибудь грубость, ответил, «Сделайте милость, скажите». «Я», — говорит, — «Вкратце. Всего только два слова скажу. Вы о русских очень неправо и обидно судите». Я так и подскочил на месте. «Как? Я обидно сужу?» «Да. Я вот в карты играл, а урывками долго слушал, о чем вы изволили рассуждать с товарищами. И мне за всех своих соотечественников очень обидно стало». Поверьте, напрасно вы это к русских унижаете. — Кто? Я говорю, унижаю. — Разумеется, унижаете. Как же вы... Я долго слушал, изволите делить русских людей на две половины. Одни будто все честные люди и герои, а другие все воры и мошенники. — -а, а, так вот что говорю, вам обидно. — Мне за самого себя ровно ничего не обидно, потому что у меня есть свое отцовское дворянское наставление, чтобы ничего неприятного никогда на свой счет не принимать. А мне за других, за всех русских людей, эта несправедливость обидна. Наши русские люди, мне кажется, все без исключения ко всяким добродетелям способны. Вы изволили говорить, что когда вы то есть вообще строевые воины свою кровь в Крымскую войну проливали, так мы, провянщики, в это время крали дограбили грабили. Это справедливо. Да, отвечаю с зазором, я утверждаю, что это справедливо. И теперь, когда вы об этом подлом квасе с шампанским рассказывали, так я еще более убеждаюсь, что я прав был в том, что сказал. Ну, про квас с шампанским оставим, это дело вкуса. Как кому нравится. Король Фридрих асофетиду в кушании употреблял. Но я в том еще больше подлости не вижу. Асофетида. Кометь. Вонючая смола из фирулы. Растение семейства зонтичных. А вот насчет вашего раздела наших русских людей на две такие несходности, я не согласен. По-моему, знаете... Так целую половину нации обижать не следует. Все мы от одного ребра и одним миром мазаны. Ну, это, говорю, вы извините. Мы хоть и все одним миром мазаны, да не все воры. Он будто немного не расслышал и переспрашивает, что такое? А я ему твердо в упор повторяю, мы не воры. Я это знаю -с. Где же вам воровать? Вам и научиться красть-то до сих пор было невозможно. У вас еще покойный Лазарев честность завел. Ну, она покуда и держится. А что впереди? Про то Бог весть. Лазарев М.П. Адмирал, управляющий Черноморским флотом в 1832-1845 годах. Нет, это всегда так будет. Почему? Потому что у нас служат честные люди. Честные люди. Ну, я это и не оспариваю. Очень честные. Только нельзя же так утверждать, как будто одни ваши честны, а другие бесчестны. Пустяки! Я за них заступаюсь. Я за всех русских стою, дас. Поверьте, что не вы одни можете терпеливо голодать, сражаться и геройски умирать. А мы будто так. Откупили крещение, только воровать и способны. Пусть и кис, несправедливость Все люди русские, и все на долю свою имеем от своей богатой натуры на все сообразную способность. Мы русские, как кошки. Куда нас не брось, везде мордой в грязь не ударимся, а прямо на лапки станем. Где что уместно, так себя там и покажем. «Умирать так умирать, а красть так красть. Вас поставили к тому, чтобы сражаться, и вы это исполняли в лучшем виде. Вы сражались и умирали героями, и на всю Европу отличились. А мы были при таком деле, где можно было красть, и мы тоже отличились, и так крали, что тоже далеко известно». А если бы вышло, например, такое повеление, чтобы всех нас переставить одного на место другого, нас, например, в траншеи, а вас к поставкам, то мы бы, воры, сражались и умирали, а вы бы крали. Так и выпалил. Я было совсем приготовился ему отрезать «Какой вы скотина!» Но все пришли в ужасный восторг от его откровенности и закричали. «Браво, браво, анимподист Петрович! Бесстыдно, но хорошо сказано!» И пошли веселым смехом заливаться, точно невесть, какую радость он им на их счет открыл. Даже Евграф Иванович и тот пустил. «П-п-п-правда!» А тот, медный лоб, набил на наворот семгой и еще начал мне читать нравоучения. «Разумеется!» — говорит. Если вы раньше все несообразности высказали только по своей неопытности, так Бог вам это простит. Но вперед так с людьми своей нации не поступайте. Зачем одних хвалить, а других порочить? Мы положительно все на все способны. И Господь благословит. Вы еще не умрете, прежде чем сами в этом убедитесь. «Так я же виноват и остался». И я же еще получил от этого практического мудреца внушение, да и при всеобщем со всех сторон одобрение. Ну, понятно, я после такого урока уселся со своей прытью и, откровенно вам скажу, нынче часто об этих бесстыжих речах вспоминаю и нахожу, что бесстыдник-то, чего доброго, пожалуй, был и прав». Конец. Рассказ читал Николай Прокофьев.